Настя, я просто истеричка, выставила себя на посмешище перед всеми. Но почему я не сдержалась? Зачем надо было лупить Матвея по щеке? Что это изменит? Если бы тут не было Вани, который сидит на шее Матвея и вопит. Но лошадка и... игого Я бы сбежала. Я бы не шла рядом с человеком, из-за которого нахожусь на грани нервного срыва. Но при Ване надо быть спокойной, а я не могу. Мы уже почти дошли до нашего дома. Надеюсь, Матвей доведет нас и уйдет. Приглашать его я не собираюсь, пусть и не надеется. И я все-таки скажу. Ты думаешь, что можешь вот так исчезать и появляться, когда тебе вздумается? Мог бы предупредить. Но ты перестала отвечать на мои сообщения. Ну и что? После того, как мы виделись в этом вашем горном пансионате... Где вы виделись? Внезапно раздается голос Паши. Час от часу не легче. Что он делает на улице? Судя по пакету, идет из магазина. Блин. Я приезжал в пансионат, — выдает Матвей. И Я его прогнала, он сразу же уехал. Быстро объясняю я, умоляюще глядя на Пашу. Почему ты мне не сказала? Не хотела тебя расстраивать и портить отдых, ведь все было так хорошо. Да, было хорошо. Паша стоит напротив Матвея. Они сверлят друг друга взглядами. «Тебе пора», — говорю я своему бывшему любовнику. Он опускает на землю Ванечку и уходит. А я снова оправдываюсь, объясняю, пытаюсь сохранить мир в семье. Как я от всего этого устала. Вечером ко мне приходит Вика. Мы с ней сидим в беседке, пьем чай. и Я делюсь навалившимися на меня проблемами. Я слышала, ты навела шороху на празднике. — смеётся подруга. — Уже и ты слышала. В нашем городке слухи разносятся быстро. Боже! Я обхватываю голову руками. Какой позор! Да почему позор? Говорят, это было феерично. Тебе смешно? Ну, да, так ему и надо этому твоему Матвею. И чего чего думал Приехал строить жильё и спорткомплекс для детей. Что он приехал строить? Вика мне объяснила. «Оказывается, я пропустила мимо ушей самое главное. У Матвея большие планы, и все они связаны с нашим городом. Он будет тут жить». «Я тебе еще не обо всем рассказала», — произнесла я в конце нашей беседы. «Сегодня утром до меня неожиданно дошло. У меня задержка». «Ты беременна?» — выдохнула Вика. Я пожала плечами. «В последний раз, когда мы с Пашей там, в горном пансионате, мы не предохранялись». Неужели мы зачали ребенка?